Глава семнадцатая. р у с е ч назад, назад, р у с и ч В пылу и горячке боя все волод не сразу осознал, что кричат ему. Даже разозлился не на шутку. Стоя над телом Федора, он сейчас тупо и бездумно крошил нечесть. Капусту крошил двумя руками, окружая себя и мертвого десятника завалом из рубленого черно-белого мяса. А его кто-то звал, мешал кто-то, кричал так не кстати под руку, отвлекал. Все валат! Брыжжа слюной и проклятиями он все же глянул назад. Кричал Бранко, кричал Томас. Оба уже оттеснены далеко и немудрено, что оттеснены. От наседавших упырей отбивался сейчас лишь однорукий к о с т е л я н в о л о х держался сзади, отмахиваясь почему-то не клинком. Сабля лежала в ножнах, а поднятым с п о л а горящим факелом Федора. Факел обжигал д в а р е й В левой руке б р а н к о волочил сифон с горючей смесью. Зачем? Что задумал Волох? Ага, ясно что. Томас прикрывает. Бранка кладет сифон на пол и придавливает ногой. Подносит пламя к горлышку сосуда. Свободной рукой раздвигает меха, чтобы после сдвинуть. Резко. сильно. Пустить струю горючей жидкости, горючей и горящей при том. Учинить пожар в а л о х задумал. Запалить греческие огни громовой порошок под дверью склепа. Взорвать всю галерею вместе с усыпальницей и алхимической лабораторией. Обрушить своды и завалить дымоходный лаз, используемый нечистью. Замуровать нижний ярус замковых подземелей вместе с прорвавшейся сюда нечистью. и с е р ж е б э т вместе. От чего-то вдруг тоскливо заныло сердце. Плевать. Это всего лишь никчемное сожаление о недостойном прошлом, о б ы л ы х ошибках, столь же опасных, сколь и приятных. Но теперь-то все кончено. Любовные чары ушли, морок рассеян, обман раскрыт, глаза прозрели. А на то, что еще осталось, плевать. Да. И с лидеркой вместе сберечь ее, ее кровь уже не удастся, а значит туда ей и дорога треклятой девятвари. Севолод последний раз глянул на Федора, у в е р н о г о десятника не будет могилы, зато будет славный погребальный костер и подземные курганы з у п ы р и н ы х тел и обвалинных на них сводов. Севолод быстро пробился к Томасу и Бранку. На пути стояло еще не так много тварей, чтобы сделать его отход вовсе уж невозможным. К тому же с двумя мечами прорубаться назад от лаборатории оказалось куда как проще, чем с одним клинком идти к ней против у п ы р и н о г о потока. Маши посильнее обеими руками давали пошире от стены до стены во всю галерею новую п р о с е к у Только не поскользнись в черной крови, а то ведь она уже повсюду на полу, на стенах и с потолка вон капает. Взмах, еще, и еще. Располовенены последние кровопийцы, отделявшие в с е в о л о д а от тевтонского костеля н а и в о л о х а Правда, только что расчищенный проход за спиной в с е в о л о д а вновь заполняется новыми тварями, п р у щ и м и из алхимической лаборатории. Да как заполнялся? Упыри лезли через груды порубленных трупов и через головы идущих впереди, будто белесая волна захлестывала подземелье. И волна эта вот-вот поглотит трех человек, все еще стоящих на ее пути. с е в о л о т отступил влево, привалился спиной к шершавой стене, заорал в голос: "Жги!" И звонкое эхо сквозь войнечисти. п Узатый бронзовый сосуд с в о з д у х о д о в н ы м и мехами направлен на толпу упырей. Узкое отверстие сифона сочится горючей смесью. Бранка держит факел перед сосудом. Наваливается на меха, шипение, яркий свет, тонкая струя жидкого пламени ударила прямо по середке, пролетела мимо в с е в о л о д а где-то на уровне груди, с шипением разбилась о накатывающуюся белесую волну, полоснула по передним рядам и тут же опала, обозначив на полу извилистую огненную линию с частым крапом до г о р а ю щ и х капель. Дым, вонь жженой плоти и нового мира. Визг горящей нечисти в закрытом пространстве за малым не рвет барабанные перепонки. Увы, огонь не пробил сплошную стену упырных и тел, не достал куда нужно. Белесый вал правда вспыхнул, потрескался и развалился. Из передних рядов пламя перекинулось на задние, з а п л я с а л о в лужах черной крови, лизнуло порубленные тела. Но все же огонь продвигался вглубь галереи слишком медленно, и слишком мало его было. Лаборатория извергала новых упырей. н е ч и с т ь все напирала и напирала сзади, и будто живой гигантской кочергой сдвигала, оттесняла разгорающийся костер, выпихивала, выдавливала его на трех человек в противоположном конце галереи. Несколько горящих фигур выбежали вперед, п о д б ы в а я размахивая руками, словно языческие духи огня, напали, попытались напасть. с е в о л о т отлип от стены и снова опустил в ход мечи. В несколько взмахов остановил о б ъ я т ы х пламенем тварей, разбрызгал по стенам черную кровь и жидкое пламя, и опять шагнул к стене, подальше от дымящегося горлышка бронзового сифона, с пути новой струи. Клинки в руках горели, по с е р е б р е н н о й стали растекались капли огненной смеси, в горле першило, дышать становилось все труднее. Лепкое дымное пламя жадно пожирало у п ы р и н у ю кровь и плоть. Тяжелый смрад расплывался по подземелью, заполняя галерею. Не задохнуться бы самим. Жги, скомандовал в с е в о л о д Еще раз. Выше бери. Полаборатории цель. Там начинается зажигательная дорожка Томаса. Бранко понял все верно. Сифон выплюнул вторую порцию жидкого пламени. На этот раз струя огня прыснула поверх безволосых упырных и голов, прошла широкой дугой, чиркнув по арочному потолку и оросив жгучим дождем шишковатые черепа, и достала такие с упругим стуком ударила по распахнутой двери лаборатории, полыхнула пламенным р о с ч е р к о м подле дверного проема, ожгла толпившихся на пороге тварей, косо мазнула по стене, яркими потоками с о с т р у и л а с ь вниз. А вот теперь горящие фигуры заметались там сзади, огненной дорожки, что вела к склепу. Дорожка занялась, потухло было притоптанная. Но нет, греческий огонь тевтонских алхимиков так просто не затопчешь. И полыхнуло вновь. Самого змеящегося по полу огня из-за у п ы р е й забивших галерею, видно не было. Но багровые отблески, отбрасываемые на стены и потолок, свидетельствовали, что пламя уже ползет к нише перед склепом, туда, где горючая смесь и громовой порошок. Дымящимися еще мечами, в с е в о л отмахнулся от пара сунувшихся к нему упырей и бежим. Дважды повторять не пришлось. Бранко и Томас, опрокинув бронзовый сифон, в п ы л а ю щ и е потеки, что остались на полу после двух огненных плевков. Уже уносили ноги. с е в о л о т бросился в догонку. Оставаться в подземельях чужой крепости, где вот-вот разверзнется ад, ему сейчас хотелось меньше всего. Сзади грохнуло. Яркая вспышка озарила галерею. Но слишком рано и слишком слабо. с е в о л о д оглянулся у поворота галереи. Вот в чем дело. Взорвался сифон. И весьма кстати, между прочим. Огненные р о с п л е с к и п р е г р а д и л и дорогу ринувшимся в погоню упырям, но то ли еще будет. Ага, вот и решетка, о которой упоминал Бернгард. Ржавая железная дверь изкованных прутьев в сужающемся проходе. Судя по всему, ею не пользовались уже давненько. Бранко, навалившись всем телом, пытался закрыть неподатливую скрипучую решетку. Томас возился со связкой ключей, судорожно подбирая подходящий. Бросьте! с е в о л о т оттолкнул обоих. Нет времени. Сейчас рванет, полыхнет. С ним не спорили, его послушались. Дальше бежали, не оглядываясь и не задерживаясь. Желтое пятно факельного света прыгало по темным стенам и сводам. с е в о л о т следовал за Саксом и Волохом, прекрасно ориентировавшихся в древних катакомбах и выбиравших самый короткий путь наверх. Перед глазами мелькали главные галереи, боковые ходы о т в е т в л е н и я лестницы, открытые и закрытые двери, темные ниши, порубленные умрунами упыри и лужи черной крови под ногами. Усталость, прочь, тяжесть доспехов, не обращать внимания, сознание почти ничего не фиксировало. Другая была сейчас задача: все естество все в о л о д а вся его суть словно обратились в ноги, и ноги работали сами по себе. Бездумно, как во сне, как в колдовском трансе. Наверное, никогда прежде он так не бегал. Даже на изматывающих тренировках в родной стороже, когда старец о л е к с а б е з ж а л о с т н о до седьмого пота гонял ратников в полном боевом облачении по топким болотам. ж и л и с т ы й в о л о х и не молодой уже Томас, впрочем, тоже не с л и с ь и с завидной прытью. Было чего.